«Замечательные вагоны-рестораны северо-тихоокеанской железной дороги». В дни, когда железная дорога еще обслуживала публику, «Замечательные вагоны-рестораны северо-тихоокеанской железной дороги» рекламировали два великих продукта северо-запада. Этой фразой начинался рецепт печеных яблок в поваренной книге Джеймса Бирда «Американская кулинария». Рецепт хорош настолько, что, пока я его читаю, сознание уносится в мечты, словно самолетик, взлетевший холодным декабрьским утром с деревенского аэродрома. Самолетик, или мои мечты, медленно описывает над полем круги, набирает высоту и, наконец, становится на курс. Он четко вычерчен по моему компасу. «Печеное яблоко». Вот пункт моего назначения. Туда я и направляюсь на весьма приятной скорости 150 миль в час, над полями и садами поздней осени, где в трубах деревенских домов, словно яблочная кожура, закручивается дым. Как легко догадаться, я люблю печеные яблоки, особенно когда они горячие и свежие, прямо из печи с густыми сливками, похожими на крылья ангела. Первый же укус превращает каждый сосочек моего языка в большой каньон, до краев заполненный блаженством. Полет завершён Мой самолет благополучно приземлился на печеное яблоко.